Глаза сержанта колонна расширились. Переместить вес моего тела в бок? Испуганно переспросил он. Так управляются ковры самолеты, спокойно объяснил лорд ветинари. А что если я свалюсь? Тогда здесь станет гораздо свободнее, заявила бесчувственная Бетти. Не тяни, сержант, тебе есть что смещать. Ничего и никуда я смещать не буду, твердо заявил колонн. Он всем телом распростерся на ковре, обеими руками вцепившись в кромку. «Это противоестественно, когда между тобой и всем известным мокрым местом нет ничего, кроме жалкой тряпки!» Патриций глянул вниз. «Мы не над морем летим, сержант!» «Вы прекрасно знаете, что я хотел сказать!» «А не могли бы мы слегка снизить скорость?» осведомилась Бетти. «Ветер вторгается в мою личную жизнь!» «Если вы понимаете, о чем я!» Лорд-ветенари вздохнул. «Мы и так летим не слишком быстро. Думаю, это довольно старый ковер». «Да уж, обтрепался!» Согласилась Бетти. «Заткнись!» Рявкнул Колон. «Смотрите-ка, он такой ветхий, его можно пальцем проткнуть!» «Закрой рот, я сказал!» «Чувствуешь, как он колышется при каждом твоем движении?» «Ты замолчишь или нет?» «Эй, а вот те пальмы отсюда, ну совсем крохотные!» «Шнобби, ты ведь боишься высоты!» Вдруг вспомнил Колон. «Точно знаю, что боишься!» «Это сексуальный стереотип!» «Ха!» «Вот тебе и ха!» «Я вижу, как ты на меня смотришь!» «Словно я вот-вот подверну ногу, а потом замучаю всех своими нытьем и жалобами!» «Но я докажу тебе, что женщина ничем не хуже мужчины!» «В твоем случае, Шнобби!» «Практически никакого отличия! Ты на солнце перегрелся, вот что я тебе скажу! Ты не женщина, шноби. Бетти фыркнула. «Типичная дискриминация по половому признаку! А чего еще можно было ожидать от такого типа, как ты?» «Но ты правда не женщина!» «Дело в принципе!» «Что ж, на худой конец у нас теперь есть транспорт!» Своим тоном ветеринар ясно дал понять, что представление пора заканчивать. К сожалению, из-за нехватки времени я так и не выяснил, где расположилась их армия. О, как раз тут я вам могу помочь, сэр. Колон попытался отдать честь, но опомнился и вновь судорожно вцепился в ковер. Чтобы узнать это, я прибегнул к хитрости, сэр. Правда? Так точно, сэр. Армия находится в местечке под названием эн аль Самслалайза, сэр. Некоторое время ковер плыл в полной тишине. «То есть там, куда не светит солнце», — наконец перевел Патриций. Опять воцарилась тишина. Колон старался не смотреть своим спутникам в глаза. «А есть такое место под названием Гебра?» Мрачным голосом нарушил молчание Шнобби. «Да бы, Капрал». «Они туда пошли. Я, конечно, слышал это всего лишь от женщины». «Отлично, Капрал, направляемся к побережью». Лорд Витинари расслабился. За всю свою насыщенную и сложную жизнь он ни разу не встречал людей, подобных Шнобби и Колонну. Казалось, они без конца трепали языками, и в то же время было в них нечто почти умиротворяющее. Пока ковер выписывал дуги в небе, Патриций рассматривал тонущий в пыли горизонт. Под мышкой Витинари держал металлический цилиндр. Который смастерил для него Леонард Суровые времена требуют Суровых мер Сэр, раздался сквозь ковровый ворс Оклик колонна Да, сержант Я просто обязан узнать Как вы все-таки умудрились Ну, помните Свести вниз ту ослицу Силой убеждения Сержант Что? Поговорили и все? Да, сержант Тут сыграла сила убеждения и, честно говоря, острая палка. А, так я и знал. Секрет сведения о слов с минаретов, промолвил Патриций, глядя на разворачивающуюся внизу панораму пустыни, заключается в том, чтобы найти часть осла всерьез желающую сойти вниз.